Это привело Адриана в Вену и позднее, вместе с Руди Швертфегером, в венгерский загородный дворец. Когда они возвратились оттуда, Руди мог радоваться прерогативе, который до сих пор в качестве друга детства пользовался только я один. Они с Адрианом говорили друг другу «ты». Глава тридцать девятая Бедняга Руди, недолг был триумф твоего ребяческого демонизма. Он попал в сферу действия другого демонического начала, более глубокого, более рокового, которое молниеносно расправилось с твоим, сломило его, растоптало, обратило в прах. Злосчастная ты! Оно не пристало голубоглазому ничтожеству, его отвоевавшему. И тот другой, до него снизошедший, не мог не отомстить за счастливое, возможно, что и счастливое, унижение, в которое тем самым вверг себя. Месть была непроизвольна, крута, мертвенно-холодна и таинственна. «Я расскажу о ней». Сейчас расскажу. На исходе 1924 года в Цюрихе и Берне был повторно исполнен нашумевший скрипичный концерт с участием швейцарского камерного оркестра. Дирижер этого оркестра, господин Пауль Заккер, пригласил Швертфегера на очень лестных условиях, добавив, впрочем, что присутствие композитора на концертах вызвало бы повышенный интерес публики. Адриан воспротивился, но Рудольф умел упрашивать, и тогда еще молодое «ты» оказалось достаточно сильным, чтобы протарить путь тому, что должно было случиться. Скрипичный концерт «Гвоздь программы», состоявший из немецкой классической и современной русской музыки, благодаря самозабвенной игре солиста, как в зале Бернской консерватории, так и в Цюрихе, вновь блеснул всеми своими духовными и виртуозно прельстительными качествами. Критика отметила известную невыдержанность стиля, даже неровность музыкального уровня вещи. Публика, здесь тоже державшаяся несколько холоднее Венской, тем не менее устроила овацию исполнителю — И оба раза настойчиво вызывала автора, который, желая сделать приятное своему интерпретатору, выходил с ним рука об руку благодарить за аплодисмент. Этого дважды повторенного события, отрешения от затворничества перед лицом толпы, мне видеть не довелось. Я этого не сподобился. Но на втором цюрихском исполнении присутствовала Жанета Шерль, которая мне обо всем рассказала. Она в те дни жила в Цюрихе, в том же доме, где остановились Адриан и Руди. Это было на Мифенштрассе, неподалеку от озера, в доме господина и госпожи Рейф, пожилой, богатый, бездетный и влюбленный в искусство читы, давно уже находившей величайшую радость в том, чтобы предоставлять изысканный кров приезжающим именитым артистам и оказывать им всевозможные знаки внимания. У хозяина дома, отошедшего от дела владельца шелковой фабрики, швейцарца старо-демократической закалки, был стеклянный глаз, придававший чопорную неподвижность его бородатому лицу обманчивое впечатление, ибо превыше всего этот господин ставил благодушные веселья и ничего так не любил, как приволокнуться у себя в гостиной за хорошенькой актрисой безразлично, героиней или субреткой. Гостей своих, господин Рейф, иногда услаждал совсем не дурной игрой на виолончели под фортепианное сопровождение жены, бывшей певицы, родом из Германии. Она не обладала таким чувством юмора, как ее муж, будучи просто энергичной хозяйственной дамой. Но и она находила немалое удовольствие в том, чтобы давать приют славе, и любила, когда у нее в доме царил беззаботный артистический дух. Стол в ее будуаре был весь уставлен фотографиями европейских знаменитостей с благодарственными надписями. Гостеприимство супругов Рейф, видимо, пришлось им по вкусу. Эта чета пригласила к себе Швертфегера еще до того, как его имя появилось в газетах. Господин Рейф, как щедрый меценат прежде других, узнавал о предстоящих событиях музыкальной жизни — прослышав, что Адриан тоже собирается в Цюрих, они не замедлили послать приглашение и ему. В их обширном доме было вдосталь комнат для гостей, и приехав из Берна, Адриан и Руди уже застали там Жанетту Шейрль, ежегодно проводившую две-три недели у своих швейцарских друзей. Но не она была соседкой Адриана за интимным ужином который после концерта состоялся в столовой Рейфов. Во главе стола с неподвижным лицом сидел хозяин дома, потягивавший какой-то безалкогольный напиток из прекрасного граненого бокала и усердно шутивший с драматическим сопрано из городского театра, дамой могучего телосложения, которая в разговоре то и дело ударяла себя кулаком в грудь. Был там и еще один оперный артист, героический баритон, уроженец Балтийских провинций, долговязый мужчина, говоривший вполне интеллигентно, хотя и громовым голосом. Далее, разумеется, устроитель концерта, капельмейстер Заккер, затем доктор Андре, постоянный дирижер филармонии и музыкальный критик из Новой Цюрихской газеты, доктор Шу. Все со своими дамами. За другим концом стола между Адрианом и Швертфегером величественно восседала госпожа Рейф. По правую и по левую руку от них молодая, вернее, еще молодая девушка, но уже известная художница Мадемуазель Годо, французская швейцарка, и ее тетушка, пожилая дама с усиками. Добродушная до того, что оказалась русской, Которую Мари, так звали мадемуазель Годо, Величала Матан, или тетя Изабо. Она жила с племянницей в качестве компаньонки, экономки и дуэньи. Нарисовать здесь портрет Мари Годо — моя обязанность, Ибо немного времени спустя мой взгляд не раз испытывающий По радостным, добрым причинам останавливался на ней. Если где нельзя обойтись без слова «симпатичный» при определении «человек», то уж, конечно, говоря об этой девушке, которая каждой своей черточкой, каждым словом, каждой улыбкой, каждым своим проявлением полностью соответствовала спокойному, эстетически нравственному смыслу этого слова. Начну с того, что у нее были невиданно прекрасные черные глаза. Черные, как смола, как деготь, как спелый ежевик. Не очень большие, но с открытым и в своей тьме ясным и чистым взглядом под бровями, тонкий равномерный рисунок которых не имел ничего общего с косметикой, так же, как и естественная неяркая алость ее нежных губ. Ничего искусственного, подчеркнутого, подкрашенного не было в облике этой девушки. Приятная простота, с которой ее темно-каштановые волосы, зачесанные солба и нежных висков, так что уши оставались открытыми, были собраны в тяжелый узел на затылке. Отличала и ее красивые, умные руки — отнюдь не маленькие, но стройные, тонкокосные, у запястья непритязательно обтянутые манжетами белой шелковой блузки. Из белого же гладкого воротничка поднималась ее шея, Стройная, круглая, как колонна, словно точенная и увенчанная прелестным, чуть заостренным овалом лица, с кожей цвета слоновой кости, с носиком, обворожительным, своими трепетно задорными ноздрями. В редкой улыбке и в смехе, еще более редком, от которого трогательно напряженными делались жилки на прозрачных ее висках, открывался ряд белых, блестящих и ровных зубов. Никого, вероятно, не удивит, что я с такой любовью и тщанием стараюсь воссоздать образ женщины, которую Адриан некогда хотел назвать своей женой. Я тоже впервые увидел Мари в белой шелковой блузке, так хорошо оттенявшей, не случайно, конечно, темень волос и глаз, но потом почти всегда видел ее в будничном или дорожном платье, и оно, пожалуй, еще больше шло к ней, из темной шотландской шерсти, с лакированным поясом и перламутровыми пуговицами, иногда еще и в рабочей блузе до колен, которую она надевала поверх него, садясь за чертежную доску, чтобы свободнее орудовать черными и цветными карандашами. Мари Годо была театральной художницей. Адриану об этом заранее сообщила госпожа Рейф и делала эскизы костюмов, декораций и мизансцен для маленьких парижских театриков, оперных и опереточных, для лирического веселья, для старинного Трианонского театра, эскизы, по которым работали портные и декораторы.